«Данте. В доме Редран что-то произошло. Пусть Данте находился в темнице, но все равно чувствовал охватившее замок волнения. Данте беспокойно дернулся, интуитивно пытаясь соскользнуть в тень. Но магические кандалы держали крепко, блокируя любую попытку. В груди заклокотало рычание. «Ему нужно отсюда вырваться». «Данте нутром чуял. Ничего хорошего не будет». Эндериэль не упустит возможности втянуть его в очередную передрягу ради своих целей. Лживый гаденыш. Его слово не стоит и пыли под ногами. Пообещав вернуть Алису, высокородный подлец тут же подал знак Минреэль, И Данты схватили. Как знал, что нельзя доверять бывшему дружку. Но и времени не было. За стенами что-то глухо ухнуло, и потолок над головой затрещал. Данта дернулся, стремясь избавиться от кандалов, но ничего не вышло. «Проклятие!» Прорычал сквозь клыки, а удар повторился, на этот раз ближе. «Да какого дьявола?» Ответом ему стал ляск распахнувшейся двери. «Он здесь!» Крикнул желанный до судорог голос. «Алиса, уходи!» Куда там, в поле зрения возникла гибкая девичья фигура, а рядом с ней... Данте моргнул, отчаянно желая, чтобы стоявший рядом демон оказался галлюцинацией. Но нет, рогатая тварь не думала исчезать и даже рискнула открыть рот. «Здравствуй, сын!» Под ребрами взорвался комок ярости и боли. Данте ни разу не видел своего отца, но демонское чутье сразу подсказало. Этот беловолосый незнакомец – родная кровь. «Да пошел ты!» Но демон проигнорировал его реплику. «Сейчас мы тебя освободим!» И, приблизившись к решетке, легко взломал кинжалом замок. «Данте, не надо!» Скрикнула Алиса, когда он дернулся навстречу Беловолосому, чтобы выразить сыновье чувство кулаком. В мгновение ока любимое появилось рядом и повисло на шее. Ярость тут же испарилась. Весь мир перестал существовать. И Данта обнял свою девочку, утыкаясь в ее шею и прижимая так, что та запищала. «Дан, пусти!» «Никогда!» Оглаживая вновь обретенную пропажу со всех сторон, Данта жадно вдыхал чарующий женский запах. Он будто бы стал еще ярче. «Полнее. Раскрылся совершенно особенным образом, будто пытаясь сказать ему о чем-то важном. Но о чем?» «Вам надо уходить». Хлестнул по ушам голос демона. «Сейчас сюда явится охрана». «Ключ от кандалов мне дашь?» Зарычал Данте и, больше не слушая, что там говорит Беловолосый, сосредоточился на Алисе. «Уходи отсюда!» Шепнул, стискивая девушку крепче. «Наверняка я в качестве приманки». Возразить Алиса не успела, их снова прервали. «О, попрошу вас!» Хохотнул Индер Эль, скидывая руки. Я вообще-то явился с миром. Но Данте зло ощерился. Мое обещание свернуть тебе шею еще в силе. За что? Я ведь исполнил обещание и вернул тебе Алису. Заманив ее в ловушку? А в том, что их нагло используют, Данте не сомневался. В голубых глазах Эндереэля горело омерзительно хитрое лукавство. «Нам надо уходить!» Дернула его за руку Алиса. «Быстрее!» «И у меня есть ключ!» С той же неизменной ухмылкой добавил Индериэль. «Эй, демон, полегче!» Вскинул руку, останавливая Беловолосого. «Я, конечно, понимаю твои отцовские чувства, но этот ключ сработает только по моей команде, ясно?» Демон замер. На его лице мелькнуло и пропало очень нехорошее выражение. «Что ты хочешь?» Поскрежетал, не спуская глаз Индереля. «О, пустяки!» «Всего лишь забрать одну вещицу из мира демонов, когда придет время». «Ну-ну, не рычи так. Вы прекрасно проживете без этой штучки. В свою очередь, я готов принести клятву чтить ваших правителей и не лезть к государственным делам. Более того, мы можем восстановить врата. Три мира вновь будут связаны, как и должны быть». «Твои слова ничего не стоят», — вмешался Данте. «На что златоволосая сволочь только плечами пожала?» «У вас нет выбора. Скоро здесь объявится стража во главе с Менериэль. И поверь, ей очень понравится, что вы все в сборе. Проклятье. И ведь не возразишь». Но пока он думал, Беловолосый склонил голову. «Забирай, что хотел, но освободи моего сына. Слово Повелителя Теней». Эндериэль победно ухмыльнулся и без лишних разговоров вытащил из бокового кармана мантии и кристалл. Данте протянул руки. Ох, не нравилась ему вся эта затея. Но самое главное сейчас – увести Алису подальше отсюда. Магические наручи тихо щелкнули и упали к его ногам. «Не забудьте об этом разговоре!» Прокричал Эндериэль, но Данте его не слушал. Перехватив Алису за талию, скользнул в тень, но не сумел сделать и шага, взгляд намертво прикипел к красноватому свечению, что как маленькое сердце пульсировало внизу ее живота. Алиса! зашипел не в силах поверить своей догадке. Ты? договорить не успел. Пространство вокруг треснуло рваной линией, и их вытряхнуло из тени, прямо в руки ухмылявшейся во всю пасть Минерель.